Открытие это ошеломило Жанну, и в один момент она вдруг представила, как стали бы разворачиваться события, если бы Юра был жив. Все, все было бы по-другому, ты дурак, пробормотала Жанна. Ты сумасшедший, Марат! Нет, Жанна, ты не права. Едва заметно улыбаясь, покачал он головой. Я просто люблю тебя. Какая к чертовой бабушке любовь? Такой любви никому не надо. Он вдруг схватил ее за руку и отшвырнул от двери. Теперь ты не сможешь никуда уйти. Теперь ты все знаешь, печально произнес он. Жанна закричала, но в то же мгновение он набросился на нее, зажал рукой рот. Она укусила его за палец, ни один мускул в его лице даже не дрогнул. Можно было даже сказать, что Марат полностью сохранял самообладание. Жанна снова закричала, и он толкнул ее. Она потеряла равновесие и упала, стукнувшись при этом головой о стену. Удар был не сильным, она даже сознание не потеряла, лишь на какое-то время была оглушена и растеряна. Но этого Марату вполне хватило. Он быстро и очень ловко скрутил ее руки за спиной, помощью скотча, лежавшего на подоконнике, этим же скотчем залепил ей рот. Потом положил ее на кровать и сел рядом. Жанна выгибалась, мотала головой, слезы потоком лились у нее из глаз, но все было бесполезно. — Тихо, Жанна, тихо. Я вот что хочу сказать. Марат задумался, сложив руки на коленях. Жанна перестала биться. — Она смотрела на него широко открытыми глазами, из которых продолжали литься слезы. Она еще надеялась. — Нет, не так. Я тебя еще раз хочу спросить. Ты меня хоть немного любишь? Жанна замерла, а потом принялась энергично кивать головой. — Неправда, — с горечью произнес Марат. — Зачем ты врешь? Жанна закрыла глаза. Ей было очень страшно. Все было слишком серьезно, Господи. А ведь когда-то она могла шутить над подобными вещами. Она вдруг вспомнила Сэма Распутина и их последний разговор. Они говорили о смерти, о ее внезапности. Автомобильная авария, бомба террориста, выскочивший из подворотни маньяк с ножом. Никто никогда не знает, как будет выглядеть его смерть. Но Жанна поняла... У ее смерти будет лицо соседа, как и у Юры. Марат провел ладонью по ее волосам. Ему даже как будто было жаль Жанну. «Все вы одним миром мазаны». Она была не права. «Кто она?» — хотела спросить Жанна. «Почему не права?» «Давай поговорим, Марат, давай обсудим все». Но он, видимо, угадывая ее желание, отрицательно покачал головой. «Поздно, Жанна. Я сейчас уйду на кухню и буду там думать», встав медленно, произнес он. «Я обязательно должен придумать что-нибудь оригинальное. А вот это я сниму на всякий случай». Он осторожно снял с ее шеи сотовый телефон. У дверей он обернулся, и произнес тем же печальным равнодушным голосом «Сиди тихо, Жанна. Ты же не станешь вынуждать меня на крайние меры, да?» Потом она услышала, как повернулся ключ в двери. Он должен придумать что-нибудь оригинальное, вот как он сказал. Это могло означать что угодно. Посидит, например, на своей кухне полчасика, а потом отпустит ее с миром. Жанна пыталась себя успокоить, но в глубине души она уже твердо знала, что Марат просто так ее не отпустит. Что-нибудь оригинальное. Это он говорил о том способе, с помощью которого лишит ее жизни. Его медлительность, равнодушный тусклый взгляд, вялый голос. Так выглядит человек, который потерял все. Марат во всем признался признался в том, что убил Юру, значит, у Жанны больше нет надежды, потому что она, Жанна, сама лишила его всех надежд окончательно и навсегда. Оказывается, нельзя доверять человеку, у которого нет ничего, кроме любви. Слезы снова потоком потекли у Жанны из глаз. Она извивалась, лежа на колючем солдатском одеяле, но скотч, Крепко стягивал ее запястья и щеколотки. Освободиться не было возможности. Она жалела страстно, безумно, что не рассказала о своих подозрениях Ремизову. Она жалела о том, что так долго считала Марата своим другом, ведь, по сути, она все это время ходила по лезвию ножа, а сейчас наступил час расплаты. Жанна стала вспоминать свое прошлое, что она сделала не так. И по всему выходило, что она ошибалась на каждом шагу. Ее просчетом не было числа. Еще она вспоминала о Ремизове с прощальной какой-то нежностью. Если бы хоть как-то можно было передать ему, что она его любит, словно подарок судьбы те несколько вечеров, что они провели вместе. Больше не будет ничего. Жанна ревела и ревела а потом, совсем обессилев, погрузилась то ли в сон, то ли в забытье. Сколько прошло времени, она не помнила. Открыла глаза, когда за окном было совсем темно. Тускло светила лампочка над головой, и стояла тишина, страшная, неподвижная. «А что, если он не меня хотел убить, а себя?» — мелькнула мысль. «Повесился там на кухне, оставив меня связанной». Жанна снова заерзала на кровати. Потом попыталась опустить ноги вниз, чтобы хоть как-то доползти до двери. Запуталась в одеяле и упала на пол, больно ударившись плечом. Единственным плюсом было то, что одеяло смягчило звук падения. Не стоило привлекать к себе лишнего внимания. Может быть, Марат и не собирался расставаться с жизнью. Жанна перекатилась на другой бок, пытаясь взглядом отыскать хоть что-то, что могло ей помочь. Ничего, ровным счетом ничего. Извиваясь, доползла до окна с провисшей до пола марлевой занавеской. Из-под батареи торчал старый носок, ха-ха-ха. Жанна попыталась встать, но у нее ничего не получилось. Она вертелась сбоку бок, и у нее внутри все дрожало от этой тишины, от неизвестности. Занавеска сдвинулась, и Жанна заметила торчащий из плинтуса гвоздь. Самый обыкновенный гвоздь, с довольно ржавой шляпкой, с намотанными на него грязными нитками. Она повернулась спиной и попыталась разорвать скотч, стянувший сзади руки. Скотч рваться не желал. Помимо всего прочего, Жанна отцарапала край ладони до да крови. Но все это были мелочи. Жанна ерзала и ерзала возле плинтусов и в какой-то момент почувствовала, что скотч слегка тянется. У нее уже все болело – руки, ноги, спина, затылок. То, что свобода оказалась неожиданно близко, вызвало у нее что-то вроде паники. В какой-то момент Жанна приказала себе успокоиться и несколько минут лежала неподвижно. Потом снова принялась за дело, моля Бога, чтобы гвоздь не выскочил из плинтуса. Минут через сорок скотч взял, да и порвался. Видимо, в натянутом состоянии он был более податлив. Жанна не поверила своему счастью. Повертела перед собой освобожденными руками. Затем, стиснув зубы, отодрала скотч от лица. Ха-ха-ха, бесплатная эпиляция. Ноги освободились проще. Жанна подкралась к двери, прислушалась. Тишина ее пугала но в данном случае тишина давала и надежду. Поначалу Жанна ничего не слышала, кроме ударов своего сердца, которые эхом отдавались в барабанных перепонках. А потом там за коридором была кухня, и в этой кухне словно скулил щенок. Поначалу Жанна поверила в присутствие щенка, а потом поняла — это Марат. Он издает эти жалкие, тоскливые звуки. У Жанны похолодели ладони. Она заметалась по комнате. Можно было, например, подпереть дверную ручку стулом. Марат не смог бы войти. Беда в том, что деревянный дачный стульчик был очень ветх и защита являлся ненадежной. Медленно, очень медленно Жанна поставила его у двери, подведя верхнюю часть спинки под дверную ручку. Затем скользнула к окну и с максимальной осторожностью открыла раму. Ночь. Тишина. Если закричать и кричать до тех пор, пока в комнату не ворвется Марат, то есть надежда на то, что кто-нибудь из спящих жильцов догадается вызвать милицию. А если нет? Если все произойдет слишком быстро, стул развалится прежде, чем она успеет взбудоражить своими воплями спящую общественность если Марат выйдет из себя и пристукнет ее на месте, уже не задумываясь о чем-нибудь оригинальном. Жанна осторожно забралась на подоконник и посмотрела вниз. Колодец двора показался ей слишком глубоким. Шестой этаж, всего лишь шестой, не двенадцатый. Но Жанна вдруг вспомнила, что так называемая линия смерти, кажется, именно так говорят врачи и спасатели, — «Проходит по пятому этажу. Если свалился из окна ниже, есть шанс выжить. Если с пятого этажа и выше, скорее всего, расшибешься в лепешку. У нее, у Жанны, шансов почти нет». Ночной воздух приятно холодил лицо, моросил едва заметный дождик. А что, если Марат почувствует сквозняк и пойдет ее проверять? У Жанны было искушение закрыть окно, спрятаться в комнате, ждать, Ждать, ну чего? Или все-таки стоит поднять шум? Жанна не знала, что делать. И вообще, стоило ли так дрожать за свою жизнь? Может, вот оно, справедливое наказание. Но за что? За то, что была глупа и легкомысленна? Ведь оказалось, что в гибели Юры виноват Марат, а вовсе не она. Слева в двух метрах была пожарная лестница уродливая черная конструкция, к ней вел карниз шириной в полторы ступни. Если прижаться спиной к стене и осторожно, боком, пробраться к лестнице, то можно спастись.